Санкт-Петербург, июнь 2001 года. Лита, по совету врачей, решила лечь на сохранение, до родов. Ее доктор сказал о том, что будет планировать кесарево сечение, потому что боится за благополучное течение родов и за здоровье матери и ребенка. Молодая женщина лежала в отдельной палате, и к ней была прикреплена персональная медицинская сестра. Врач навещал ее каждый день утром и вечером и приходил даже в выходные дни. Также дважды в неделю к ней приезжали Виктор Петрович и Маргарита Васильева. Они привозили ей на подпись наиболее важные документы и рассказывали новости по производству и реализации натуральной косметики. Маргарита Васильева сообщила о том, что с налоговой на время все улажено и что Екатерина Рогалина подала на налоговую в суд – Но подробностей она не знала, и поэтому Лита с нетерпением ожидала приезда юриста. Их встреча состоялась в пятницу, и, судя по сияющему и торжествующему виду юриста, Лита поняла, что у них все не так уж плохо. Генеральный директор предложила прогуляться в парке и внимательно выслушала ее рассказ. Сначала Екатерина рассказала о своих успехах в Барнауле. Секретарь Владимировна, бернаульский суд истребовал у питерской налоговой подлинники договоров. Им ничего не остается, как представить эти документы в суд. Полагаю, что мы к середине лета сможем самолично их увидеть, ознакомившись с делом». Лита слушала, затаив дыхание, и иногда задавала уточняющие вопросы. «Вы можете прогнозировать, что будет, когда мы увидим эти подлинники?» Да, с высокой долей вероятности эти документы подделаны. Здесь на нашей стороне выступает и директор ООО «Алтайский корешок», которого я буду привлекать к участию в деле в качестве третьего лица. Мы поступим следующим образом. Он оставит в суде образцы своих подписей, и мы заявим ходатайство о проведении судебной экспертизы. А что такое судебная экспертиза, и что они должны проверять? Существует перечень независимых организаций, которые проводят такого рода экспертизы. Мы со своей стороны предложим суду на выбор несколько из их состава. Витафарма должна заранее обратиться официально и запросить у них согласие на участие в экспертизе, но саму организацию выберет суд. Конечно, он может назначить эксперта и по своему выбору. Основным вопросом, который мы поставим перед экспертизой, будет следующий. Соответствуют ли подписи, учиненные в договорах, действительной подписи генерального директора ООО «Алтайский корешок» или подписи, выполнены иным лицом с подражанием подписи? Но можно еще проверить банковские выписки. У Маргариты Васильевой имеется справка из налоговой о том, что номер банковского счета банка Минотеп Санкт-Петербург никогда не принадлежал Витафарме. Да, я видела этот документ, но вы же знаете, что я подала второй иск уже против налоговой инспекции. Да, они вам дали такую справку по запросу, но смогут ее легко отозвать как ошибочную. Напишут в суд, что сотрудник налоговый допустил техническую ошибку. А если они подтвердят, что Витафарма использовала данный счет, то нам будет очень тяжело выиграть дело. Поэтому это доказательство я пока придержу. Лита с восхищением посмотрела на юриста и в который раз мысленно поблагодарила Моисея Яковлевича за хорошую рекомендацию. Между тем Екатерина продолжала. «По моим расчетам, заседание суда в Барнауле будет не ранее начала сентября. Я у помощника судьи узнавала, что судья в конце июля пойдет на 35 календарных дней в отпуск, а пока не придут подлинные документы из налоговой, дело не будет даже назначаться». «Поняла». «Здесь информация появится только в середине лета. А что по делу с самой налоговой? Оно назначено?» Екатерина сияла и излучала радость. «Вот об этом я вам хочу рассказать отдельно. Это дело приостановлено и будет возобновлено только когда вынесут решение по Барнаульскому делу о действительности или ничтожности договоров». «Когда это может быть?» «Я не знаю. Для проведения экспертизы барнаульское дело тоже приостановят ориентировочно на 3 или 4 месяца. Так что дело против налоговой самое раннее возобновят только через год. А до этого времени работайте спокойно. Налоговая вам ничего не сделает. У них нет никакого основания приостанавливать вашу деятельность или блокировать расчетные счета». Лита улыбнулась и облегченно вздохнула. Большое спасибо вам за все. У меня камень с души упал. Пойду к врачу и скажу ему, что я готова к операции. Мне должны делать кесарево сечение. Сиглитаев Владимировна, желаю вам всего хорошего. Прежде всего здоровья вам и вашему ребенку. Екатерина попрощалась и поехала на конюшню к своей любимой кобыле, которая тоже должна была родить в конце июня. Как хорошо, что мне подвернулись эти дела с ветофармой, подумала она. И страчу свой солидный гонорар на хорошего ветеринара для моей любимой кобылы Скарлетт.